Елена Усачева Корабль-призрак и другие ужасные истории Читает Александр Алехин Корабль-призрак Вступление Спор на кухне На маленькой кухне, где ничего, кроме квадратного стола и пары табуреток, не помещалось, сидели двое мужчин. Одному было лет тридцать. Он был невысокий, полный, жиденькие волосы собраны в тощий хвостик. Когда он улыбался, на щеках появлялись ямочки. На плечи накинута черная рубашка. Второй был чуть старше, а может быть и не старше, только выражение его, казалось, навеки утомленного лица было брезгливо, что всегда старит людей. Голову его венчала небольшая лысина. Он тоже был одет во все черное. Черная куртка и черные узкие брюки. Сидели они уже давно и давно спорили. Оба охрипли и, чтобы совсем не потерять голос, прихлебывали остывший, совершенно невкусный чай. «Венечка, что ты мне рассказываешь?» — откинулся на спинку стула тощий. «Ну кто поверит, что какой-то там сантехник стал великим экстрасенсом? Это же смешно!» «И ничего смешного!» Суетился толстый Венечка. Ты тоже не ангел. Мы вместе учились, значит, и ты где-то в чем-то сантехник. Где-то, в чем-то. Это все слова. А где дело? Тощий пригубил чай и поморщился. Смотри! Он показал за спину толстого. Тот обернулся, пытаясь найти то, на что ему предлагали обратить внимание. Пока он старательно пыхтел, тощий подлил в свою чашку горячей воды из чайника. Смотри, повторил он, подержал ладонь над чаем, на секунду закрыл глаза, вдохнул и облегченно выдохнул. Попробуй, придвинул он чашку поближе к другу. Вениамин осторожно потрогал чашку рукой, над коричневой жидкостью вился дымок. Подумаешь, он спрятал руки в карманы брюк. Я тоже много что могу. Меня учили. Учили, расхохотался тощий. «Этому не учат. Надо самому учиться, самому искать, добывать. А ты сидишь на кухне и несешь ерунду». «Ой, ой, ой!» — Вениамин поплотнее запахнул рубашку. «Ты тоже хорош. Был человек человеком, а сейчас Зуруф Орор. Что это такое?» «Эй, полегче!» — возмущенно взмахнул рукой Зуруф. «Это имя дали мне при посвящении. Теперь я уже не прежний» и со мной старые шутки не проходят. Лучше ты покажи, на что сам способен». «Приходи ко мне на прием», — легко согласился Вене. «Я тебе все покажу». «Зачем мне театральное выступление?» — скривился Орор. «Ты сейчас покажи. Чего тянуть?» «Говоришь, научился вызывать духов?» «Вот и вызови какого-нибудь Пушкина, а я посмотрю». «Заодно узнаем, чем должен был закончиться Евгений Онегин». «Давай, не тяни, мне даже интересно стало!» «Чего всем дался этот Пушкин?» — насупился собеседник, отодвигаясь от стола. «Он, наверное, и Катю устал. Придумай что-нибудь пооригинальней!» Зуруф оглядел маленькую грязную кухню, заметил на подоконнике толстую книгу, взял ее двумя пальцами и повертел перед носом друга. «Что это у нас тут?» — он перелистал затертые страницы. И давно ты детской литературой увлекаешься. Это же чтение для малышей». «Для малышей?» — возмутился Вениамин. «Ты что, не видишь? Читать разучился? Это же легенды Средневековья. Их просто в таком формате издали. Положи обратно. Или тебе с вампиром Дракулой захотелось пообщаться?» «Зачем же так сразу? Давай что-нибудь полегче». Длинный палец Орора уперся в картинку. «Вот смотри, капитан летучего голландца, Вандер Декен. «Тебе одного капитана или весь корабль?» усмехнулся Вениамин, засучивая рукава. «Предупреждаю, корабль на кухне не поместится». «Не поместится корабль? Начнем с капитана, а там как получится». Вениамин брезгливо отодвинул чашку с разогретым чаем, положил перед собой книгу и какое-то время изучал картинку. На ней был изображен старый брошенный корабль с пробоинами в бортах и оборванными черными парусами. Навстречу ему шло другое судно, светлое, яркое. Оно казалось полной противоположностью черному паруснику. Люди на его борту в панике бегали по палубе. Встреча с черным призраком их не радовала. Над картинкой была изображена не то монета, не то значок, ворон со встопорщенными крыльями, на концах которых держится корабль. Между голым черепом ворона и днищем корабля пирамидка из поставленных друг на друга семи человеческих черепов. Вениамин передернул плечами. «Жуткая картинка». «Начинай», — подтолкнул приятель Зуров. «Тебе надо его только вызвать. Не обязательно ведь общаться с ним». Вениамин недовольно посопел, поерзал на скрипучей табуретке, но все же встал, прижал к себе книгу и пошел из кухни. «Хорошо», — бросил он через плечо. «Ты мне не веришь? Тогда смотри внимательней». Комната, куда они пришли, оказалась большой, просторной, посередине она была перегорожена черной бархатной занавеской. Со стороны кухни было устроено нечто вроде лаборатории, стояли стеллажи с колбами, Небольшой прессовочный станок и верстак. «Ты здесь вечный двигатель изобретаешь», — усмехнулся Орор. «Или философский камень ищешь? Учти, в средневековье за такие вещи сжигали на костре». «Смейся, смейся», — пробормотал Вениамин. «Сейчас тебе будет не до смеха». Он взял несколько баночек и прошел во вторую половину комнаты, где стоял стол. По стенам были расставлены коробки и книги. «Бардак у тебя!» — поморщился Орор. В ответ Вениамин покачал головой. Он отодвинул стол, достал из банки кусок серого камня и стал чертить на полу круг. В другой банке нашлись маленькие свечки. Их Вениамин расставил вдоль прочерченной линии и зажег. Книгу он положил в центр круга, сам сел рядом — начал что-то бормотать себе под нос, доставая из третьей банки серый порошок и посыпая им книгу. «Книга-то тут при чем?» — усмехнулся Зуров. «Они же не из нее полезут. Это только рассказ, заметь детский». «Не мешай», — медленно проговорил Бениамин, делая отстраняющий жест рукой. Часть порошка просыпалась за круг. Минуту слышалось ехидное сопение Орора, до бормотания Вениамина. Толстяк вскинул руки вверх и четко произнес. «Призываю! Призываю! Призываю!» Страницы книги шевельнулись, дернул крыльями ворон-мертвец. Орор перестал ухмыляться и попятился. В комнате почувствовался запах моря, послышался шум прибоя и крики чаек. «Призываю!» прошептал Вениамин, с испугом глядя на ожившую книгу. Остатки порошка посыпались из разжатого кулака. В комнате захохотала, затрещало, зашипела. «Я же говорила, что это случится!» раздался торжественный женский голос. «Прошу!» И прямо из книги на оцепеневших магов-недоучек вылетел огромный белый конь с всадницей на спине. «Фу, как здесь душно!» Девушка недовольно поджала тонкие губки и огляделась. «Где вы там?» По воздуху проплыл призрачный корабль с оборванными черными парусами. Тенями промелькнуло несколько фигур моряков, а за ними бесконечная череда скелетов. «Доволен?» Пытаясь перекричать поднявшийся шум, спросил Виньямин. «Вот они!» «Как ты узнаешь, что это они?» все еще пытался спорить Зуров. «Может, это кто-то другой?» Девушка повернула голову на звук, глазами ища и не находя говоривших. «Конечно, они!» — поспешно заверил Вениамин. «Вон идет Вандердекен. Все, я их убираю!» Он сунул руку в карман, набрал полную ладонь порошка, поднял над собой, открыл рот, чтобы произнести изгоняющее слово, но не успел. Девушка резко наклонилась с седла, коснулась пальцами раскрытой книги. В ее руке оказалась круглая блестящая медяшка на длинной цепочке. Призрачные тени стали реальными. Безвольно опустив руки, перед ней встал толстый, одноглазый капитан, тонкий, как струна, помощник и высокий, могучий боцман. Капитан открыл свой единственный глаз и тяжело вздохнул. «Магда!» — взвыл он. «Это опять ты! Убирайся отсюда, ведьма!» «Почему меня все время гонят?» капризно протянула девушка. «Магда!» — вскинул руку капитан. «Ты, как всегда, не вовремя со своими вопросами!» «Ты сказал, что все отдашь, лишь бы обогнуть мыс доброй надежды и попасть из Атлантического океана в Индийский!» — торжественно произнесла Магда. «Я заберу твою душу, и ты добьешься своего. Прочь, ведьма, мне не до тебя. Почему это нужно каждый раз повторять?» Капитан сжал кулаки, грозно сдвинул брови, сделав шаг к девушке. «Это твоя судьба!» расхохоталась ведьма. «Забыл? Я напомню!» «Не надо!» Капитан тут же отступил назад. «Не надо, ничего не надо! Ты — мое проклятие!» «Я уже понял». «Достаточно?» — с дрожью в голосе спросил Вениамин. Орор был до того удивлен, что даже слова не мог сказать. Не дожидаясь согласия друга, Вениамин бросил горсть порошка под ноги коню. «Изыди!» — крикнул он, но его голос сорвался. Магда повернула голову на звук. «Кто здесь?» «Изыди!» — взвизгнул Вениамин. «Уходи!» Конь недовольно выркнул и повел ушами. Магда расхохоталась. «А теперь достань нас!» Конь одним прыжком пересек комнату. Затрепетали на ветру порванные паруса, послышалась грозная песня. «Крест и череп, черный флаг, прочь несется наш мертвяк!» Пронесшийся по воздуху корабль подхватил стоящих призраков. «Вениамин, держи их!» — завопил Орор, но было уже поздно. Корабль и конь как сквозь землю провалились. Растрепанный Вениамин сидел на полу и тупо рассматривал меловую линию перед собой. «Как ты мог их упустить?» — вопил над его ухом Зуров. «Как ты мог не удержать их в кругу?» Вениамин рукавом смахнул с круга просыпанный порошок Едкая смесь сожгла мел, и в линии получился разрыв. «Этого не может быть!» — испуганно прошептал Орор. «Они же разнесут весь город! Да если они только окажутся на улице, вся она тут же превратится в улицу мертвецов!» Вениамин ничего не ответил. Он сидел на полу и равнодушно переворачивал страницы книги. «Делай что-нибудь!» — не унимался Зуров. «Ты их выпустил? Теперь ты за это отвечаешь? Они придут к тебе за расплатой!» На странице с двумя парусниками, на том месте, где раньше был нарисован ворон с кораблем и черепами, белело пятно.